Глава 33 Диана играла долго, вкладывала всю себя, то наклоняясь вперед, то резко откидывалась назад. Взгляд сосредоточен, а тонкие черты лица напряжены. Это битва, но не моя. Впервые я наблюдаю, и невозможность помочь раздражала меня. Как черный страшный муж Дианы, я обязан брать ее проблемы на себя. Она спасла меня. Осталась, несмотря на слабость, и проигранную битву. Пожалуй, я никогда не пойму, за что судьба наградила меня столь невозможно щедрым даром. Не понимаю, как она это делает. Я пытался запомнить порядок нажатия кнопок, но ее пальцы скользили так быстро, что я поймал себя на том, что пересчитываю, правда ли их десять. Музыка заставляла тело подрагивать. Диана словно управляла мной, как я подчиняю пожирателя. Стоит музыке ускориться, сердце стучит в висках быстрее. Замедляются звуки, успокаивается пульс. Я не знаю, как это работает, но сопротивляться бесполезно. Меня злило, что Людвиг и Зак не просыпаются. Ради них создается что-то красивое, могли бы проявить уважение. Свет Армандо начал меркнуть раньше, чем пальцы моей жены в последний раз нажали кнопки. Она будто не хотела сдаваться и отступать. Звук повис в воздухе, и гвардия выдохнула с восхищением. Это задевало, но я не мог их выгнать. Пришлось мириться с повышенным вниманием к ней. «Кажется, магия сломалась». Тихо выдохнула она. «Не думаю цветочек». Армандо уперся кулаком в край рояля и дышал так, словно вернулся с пробежки. «Дело в чем-то еще». Я подошел к Заку. Столько злился, считал его предателем и трусом. Он уводил моих женщин, но когда увидел в спальне Дианы, в глазах побелело. Теперь-то понимаю почему. Но тогда и сам удивился. Может, если бы я сдержался, он смог бы дать отпор. Все ответы у него, но мы пытались с разными путями. Алана целый час объясняла Монике и Виктории, как она вернула мужа, но ничего не вышло. Нужно искать другие способы разбудить их. И если ради этого придется выманить не людей на себя, я готов. Диана волнуется, беспочвенно, но мне приятно. «Давайте перерыв. Цветочек пальцы сломает скоро». Армандо посмотрел на меня. «Поговорим?» «Да». «Дон, Люк, организуйте круглосуточный обход территории. Кай и Сони, на вас защита, миссис Винтерман». Последнее произнес резче. «Они должны понимать, что это главное, и не смели проявлять лишнее внимание. Любое. Вижу, как у всех глаза блестят, но там, где восхищение, может появиться и нечто запрещенное». Тем более, когда речь о Диане. Она напоминает цветок. Сожмешь, сильные хрупкие лепестки осыпятся. Но в ней есть и стержень, позволяющий быть гибкой и устойчивой. Она не похожа на женщин, которых я знал. «Диана, отдохни». Я сменил тон. «С женой нужно мягче. Армандо, помогу и приду к тебе. Ты что-нибудь хочешь, пока меня нет?» «Хочу, чтобы ты не вздумал сбежать, никого не предупредив». — ответила она. — Не поступай как мужчины моего мира, о которых я рассказывала. — Я предупредил. — Взял ее за руку. — Не хочу ссориться. Мне нравится, когда мы ладим. Наша близость с тобой. Она обняла меня. — Мне тоже не нравится ссориться. Поэтому я не хочу, чтобы ты рисковал. Даже если уверен, что все будет в порядке. Как я поняла, для всех вас эти нападения так же неожиданные, как для меня. Она уткнулась лицом в мою грудь. «Я не смогла разбудить Зака. Прости». Вдохнув запах ее волос, я погладил жену по плечам. «Мы не все сильные и поражение избежать не можем. У нас план, но плохо, что ты волнуешься». «Авось прорвемся — это не план». «А если я пообещаю быть осторожным?» Я позволил себе улыбнуться. «Чтобы быть осторожным, надо взять с собой всю армию, но тогда ты никого не поймаешь». Диана отстранилась и вздохнула. Музыка выжила из нее все силы. «Хочешь шантаж? После сегодняшнего у меня может появиться ребенок. Помни об этом, когда будешь решать, рисковать жизнью или нет». Усмехнувшись, она махнула Армандо и вышла из зала. А я замер. Сам не знаю, почему эти слова произвели такой эффект. Прекрасно понимаю, сказанное логично, но... Когда Диана произнесла вслух о нашем пусть несуществующем ребенке... «У меня будто почву из-под ног выбили». «А ведь это правда. Вероятность маленькая, но есть. У нас может быть ребенок. Хочу ли я этого?» Никогда не спрашивал себя, но вдруг понял, что «да, очень хочу». «Это что за выражение лица?» Передо мной появился Армандо. «У меня может быть ребенок». Я повернулся к нему. «Вот что означает моя мимика». «Надо же! Все настолько серьезно?» Кажется, Армандо пытался сдержать следующую фразу, но не преуспел. Ухмыльнувшись, он шагнул назад и спросил. «Генерал стал мужчиной?» «Еще до твоего рождения», — немедленно поднял подбородок. «Произойдет ли с тобой подобное?» «Не уверен». «Ладно, что у тебя? О чем разговор?» Улыбка медленно соскользнула с его лица. «У меня проблемы, серьезные. Когда ты изображал недобитый труп, я залез в архивы Ордена». Искал что-то похожее по описанию на ритуал, который видела Диана. В этот архив веками никто не заходил. Теперь выяснилось, из него вынесли непонятно что, когда и сколько. Это могло случиться вчера или 300 лет назад. Но ну, угадай, кого решили сделать крайним? Меня будто водой окатили. Что тебе грозит? Как ты уже понял, мне это старье даром не нужно. Так что убить не должны. Из ордена выгонят, скорее всего. Шум подняли, будто сокровищницу вынесли. Плохо. Когда выгоняют из ордена, бывшего служителя ослепляют. Они называют это лишением света. Для того, кто любит рисовать невообразимо тяжелый удар, не допущу. Как удачно складывается. В последние дни случилось слишком много совпадений. Может, новая проблема ведет в том же направлении? И расследуя ее, размотаю весь клубок. Я хочу поговорить с главным клириком и осмотреть архив. Я положил руку арманда на плечо. «Тебя никто не тронет». «Спасибо, конечно, но я сомневаюсь. У нас не отношения еще хуже, чем у тебя с императором. Только я маме не пожалуюсь». Он нервно хмыкнул. «Глупая шутка, да?» «А бывают другие?» «Ничего. Ты можешь нажаловаться главному чудовищу. Идем. От меня не на шаг, Арманда. Тебе будут угрожать, чтобы задеть меня. Возможно, неприятности с архивом как раз оно». «Меня в храме могли поймать, но я успел смыться». «Светлячка пришлось оставить». «Спасибо страшным душным рожам, делающим служителя обезличенными». Он поправил выступающую часть маски. «Я у тебя все дни жил. Говорю на случай, если найдешь у меня дома что-то из архива». «Даже если ты и правда их стащил, мне плевать. Я не дам тебе навредить». «Почему не сказал раньше? Мы могли начать расследование». «Сказал, как узнал. Я ж бегал от них, чтоб в кварту мне уехать. А теперь вот». «Говорю, чудом ушел. В храм заглянул». Почувствовал неладное, развернулся и вышел. «Ясно. Мы вышли в летний вечер. Я собирался свистнуть, но вспомнил, что тем разе отравили одуванчика. Кулаки сжали сами собой. Издеваться над теми, кто не ответит вверх подлости и трусости. Таким тварям шансы на исправление давать незачем. Не воспользуются. Поедем верхом. На обратном пути заберем светлячка. Здесь безопаснее».